Да, проблема была, и достаточно большая. В игре Хенву было много моментов, которые нельзя было показывать. Начиная от игру острым братьям Свиньям и Сиду, и заканчивая жульничеством с НПС. Его совесть не страдал от подобных действий, однако он не мог точно предсказать, что подумают другие люди. Более того, это может навлечь проблемы на его торговые дела, как-никак способ создания постов в деревне Ланцеля, в Сеутандале и даже в Селиване было близок к мошенничеству. Конечно, для разработчиков было редкостью чинить препятствий в игре. Однако перед глазами Хенву стоял пример Аллана, который, найдя лазейку в системе, сумел избежать нападения осад на свой замок со стороны других гильдий. И вот, как только разработчики узнали об этом, вышло обновление, и эта лазейка была перекрыта. Хенву не хотелось изменений, вредящих его бизнесу. Более того, он мог быть наказан как кандидат, отличающийся от обычных игроков. Нет, этого нельзя допустить. Все мои усилия. Через сколько проблем ему пришлось пройти, чтобы добиться установления постов в деревне Ланселя, Саутандали и Сильвания? Сколько денег было вложено в это, и даже сейчас он продолжал вкладывать огромные средства и время в надежде взрастить гусыню, несущую золотые яйца? Хинву, наверное, расплачется, если вдруг возникнут проблемы с его бизнесом. Конечно, с точки зрения кандидата, существенных проблем не было. Но что случится, если он присоединится к Global Exus? Продажа игровых предметов за наличные деньги была официально разрешена, но у сотрудников компании ситуация была совершенно иная. Вот почему Хинву не упоминал в отчётах свои многочисленные проекты и проданные предметы. В то время как зарплата сотрудника Global Exus может достигать 100 миллионов вон, первые несколько лет она составляет не более 5-6 миллионов. А такой суммы дохода в месяц будет недостаточно, чтобы покрыть все мои нужды и больничные щита мамы. Конечно, если Хинву прошел тестирование... то смог бы хорошо зарабатывать вне игры, но если до этого его процесс игры будет просматриваться компанией, то у него могут возникнуть проблемы. Стать работником Global Access или быть независимым игроком? Бессмысленно говорить, что и то, и другое важно. Сначала он думал, что пойдет на все, лишь бы стать частью Global Access, однако в новом свете его точка зрения слегка изменилась. Если Хинву сложит все свои активы, находящиеся на банковском счете в договоре аренды, и в сумме, вложенной в деревню Ланцеле, то у него наберется около 90 миллионов вон. Также ежемесячно он зарабатывал порядка 5 миллионов, трудно было в это поверить, но в новом свете всего за год ему удалось заработать 150 миллионов вон. Конечно, в эту сумму была включена зарплата от Global Exus, но в итоге это выходило больше зарплаты рядового служащего. Если Арк завершит построение торговых маршрутов, как и планировал, то его доход увеличится еще больше. Тем не менее, присоединиться к компании ему хотелось не меньше, так как из-за своего образования он не сможет сделать это обычным способом, и он также понимал, игра есть игра. Конечно, в новом свете он мог получить доход, но долго ли это продлится? Мама уже спрашивала у Гвахваранга, где я собираю столько денег. Хоть она никогда не упоминала об этом, все же мама хочет, чтобы я получил достойную работу и имел стабильную жизнь, и если бы мне удалось получить место в Global Lexus, то моя месячная зарплата медленно, но верно повышались бы, и даже могла бы превысить доходы с игры. Хинву осознавал, что должен пройти все трудности и сдать экзамен ради своей матери, ему уже удалось пройти первую аттестацию, 50% кандидатов было отсеяно, и шансы теперь сто к одному. Было ли возможным отказаться от нынешнего дохода, не будучи уверенным, сможет ли он пройти тестирование? Другая проблема заключалась и в том, что в случае, если он откажется от текущего игрового заработка, то не будет денег на то, чтобы жить и оплачивать больничные счета. Что-то не так? Нет, вы уверены в необходимости установки оборудования? Это политика компании. Но разве вы не говорили, что политика компании позволяет игрокам играть свободно, не оказывая на них давления? Если вы будете наблюдать за каждым моим действием, то это будет для меня бременем? А, конечно. Хэмэн Вон выглядел смущенным, поскольку не мог опровергнуть доводы Хенву, и запаниковав, смог лишь сказать «Я только сообщаю то, что велело начальство». «Тогда я буду вынужден отказаться от вступительного экзамена». Задумавшись через некоторое время, со вздохом сказал Хинву. «А? Что вы имеете в виду? Отказаться от тестирования?» Все так, как я сказал. Я не хочу, чтобы мой игровой процесс записывался. Благодаря политике Global Access я мог играть свободно, и именно благодаря этому я смог удачно пройти первую аттестацию. Я понимаю, о чём вы, но мы не ставим цели вмешиваться. Мы будем лишь смотреть ничего больше». Но я очень застенчив, если Global Exus будет наблюдать за мной, то я не смогу играть, как прежде, и в конце концов попросту завалю тест. Поэтому мне лучше сойти с дистанции сейчас и проводить время в игре с комфортом». Решение, принятое к было неизбежным. Конечно, играть с записывающим устройством не было особой проблемой, но в случае, если компания увидит, что он там творит, ему в жизни не получить хороших оценок. Поэтому наиболее вероятным казался исход, что он просто завалит вторую аттестацию и в конечном счете потерпит неудачу. Вдобавок к этому, компания могла наложить санкции на его текущие или будущие финансовые проекты, которые он вынашивал. Хенву не мог этого допустить, поэтому для него будет лучшим решением отказаться от тестирования и сосредоточиться на бизнесе. К сожалению, другого выбора нет. Я точно не могу отказаться от своих проектов. Отказаться от теста тоже было непросто, ведь в этом случае ему пришлось бы вернуть игровую капсулу, а так как он все вложил в свой бизнес, то у него не будет достаточно средств для покупки собственной капсулы. Сейчас я смогу пользоваться игровым клубом, пока не заработаю достаточно денег». Подумав об этом, Хинву вздохнул. Хомин Ван казался еще более разочарованным, чем Хинву. После долгого и неловкого молчания он поднялся с места. «Пожалуйста, подождите немного, мне нужно позвонить». Хомин Ван торопливо покинул заведение и, присев на ступеньки, достал из кармана телефон. В трубке раздалось несколько продолжительных гудков, а затем и голос директора департамента планирования Хаман Ву. «Всё решено? Он согласен?» «Нет, поэтому я и звоню». «В чем проблема? Арк хочет покинуть тестирование?» «Что? О чем ты говоришь? Как он вообще пришел к такому решению?» «Ему не понравилось, что мы будем следить за его игровым процессом». «И почему это вызвало недовольство? Ты все доходчиво объяснил? Мы лишь смотрим и не вмешиваемся в процесс. Ты сказал что-то обидно для него?» Нет, я объяснил все понятно. Хэмен начал потеть. В то время как Homin преподносил новостерку, как некое одолжение со стороны компании, а для департамента планирования было чрезвычайно важно контролировать процессы в игры. После просмотра видео о восхождении Саутандали они обсудили это и пришли к выводу, что именно Арк ближе всех к их цели. Не переживая предлагая ему деньги, просто используй любой повод или любое оправдание, чтобы получить разрешение на просмотр его игры! С такими словами директор отправил Хаменову на встречу с Арком. Им необходимо было привлечь Хенву любыми средствами. Департамент и правда находил перспективных кандидатов и следил за ними, поддерживая их деньгами, и все эти усилия направлялись на поиск мастер-кода. Поэтому директор Хаменову готов был выделить значительную сумму денег для привлечения Арка, однако его мнение изменилось из-за позиции Кенву. Возможно, ему поступило предложение от другой компании? спросил Хаменову после недолгого размышления. Рынок онлайн-игр обладал невероятным капиталом, находившимся за грани человеческого воображения. И самым ценным товаром на этом рынке была информация. Таким образом, все компании яростно боролись, чтобы заполучить информацию от игроков. Global Exos была гигантской корпорацией, контролирующей треть всей игровой индустрии, поэтому они были первостепенной мишенью для остальных игровых компаний. В последнее время Global Lexus не располагала достаточными возможностями, чтобы контролировать новый свет. Поэтому конкурирующие компании нанимали профессиональных игроков, чтобы тайком проникнуть в новый свет и получить информацию. Так называемые шпионы. Вот почему департамент планирования Global Access не мог позволить себе и минуту отдыха. Трудно было представить, что произойдет, если мастер-код попадет в руки конкурентов. Чтобы предотвратить худший исход, необходимо было привлечь лучших из лучших и первыми добраться до мастер-кода. Поэтому было бы серьёзной проблемой, если бы Хенву находился в контакте с их конкурентами. «Нет причины так считать. Тогда это не имеет никакого смысла. Если никто стороне не вмешался, то почему он отказывается? Но он заявляет, что просто хочет играть без надзора со стороны. Чёрт, но ну это невозможно. Предложу увеличить оплату на 1 миллион вон. Мы так поступаем, нанимая игрока, не являющегося кандидатом. Но с такой суммой точно нет причин уходить».